прямо и налево. Рассказ. Болит? Да. Дать тебе таблетку? Нет. Почему? Я уже выпил две. Давно выпил? Полчаса назад. И все равно болит? Да. Это плохо. Настя, не вставая, потянулась к дверце холодильника. Особого беспокойства в ее голосе не было то есть нет было привычное хроническое дежурное беспокойство и ничего больше Антон зажмурился снова открыл глаза и сквозь едкую ритмично колышущуюся завесу боли посмотрел на нее. Не недотянулась Придвинулась вместе со стулом поближе к холодильнику снова потянулась Тоненько крякнув, открыла дверцу, нашарила на нижней полке упаковку сливочного масла и сыр. Взяла в руку нож. Ее рука слегка двоилась, и нож тоже, и все остальные предметы. Совсем слегка, самую малость. Просто их контур был какой-то нечеткий. — А как со зрением? Сочувственно поинтересовалась Настя упад сохшего батона и тут же полоснула его ножом. Батон, впрочем, получил лишь поверхностную царапину. Чёрт, не режет. Когда ты его наконец заточишь? Так же. Ну хотя бы не двоится? Она на секунду перестала кромсать хлеб и посмотрела на Антона. Двоится? Неправильный ответ. Он сам знал, что это неправильный ответ. Она ведь не хочет знать, что там с тобой на самом деле. Она хочет знать, что с тобой все в порядке. Она хочет знать, что ты мужественный и сильный, что ты всегда в норме. А если даже ты вдруг не в норме, тогда ты, по крайней мере, не подаешь виду, и значит, в общем и целом Ты в норме? Это плохо, сказала она все с тем же хронически дежурным выражением. Или расстроилась. Возможно, действительно расстроилась и опустила глаза. Нахальные серые глаза, которые ни в чем не сомневались, для которых существовала четкая грань между тем и этим, которые видели остриё ножа а не пару расплывчатых серебристых линий боль усиливалась слушай я уверена что все будет в порядке она погладила его по руке не надо меня утешать я не утешаю я правда думаю что дело в какой-нибудь ерунде скорее всего у тебя просто переутомление ну или я не знаю Не надо Все ты прекрасно знаешь. Со мной что-то не так. Это что-то плохое. Это не просто переутомление, это это страшное, которое не хочется называть. Может, ты все таки не будешь сам себе ставить диагноз, Которое приходит без предупреждения, приходит слишком рано. Приходит ненадолго. Приходит за тобой. Я не ставлю диагноз, я просто чувствую. Все будет хорошо, сказала Настя просительно и беспомощно. У тебя неправильный настрой. Не надо впадать в панику. Надо верить, что все будет хорошо. Да. Вяло кивнул Антон. Боль усиливалась. Он смотрел, как Настя аккуратно соскабливает сливочное масло с подмерзшего квадратного куска. Боль усиливалась. Быстро, с нажимом, вдавливая чуть ли не в стол белую хлебную мякоть, она намазывала масло на хлеб. Боль. Вот так и с ним. Так и в нём. Невидимый кто-то соскабливал, вдавливал, размазывал и крошил. Его мозги, его клетки быстро-быстро. Больно, больно. Ее руки. Что ты так странно смотришь? Теперь уже не просто двоились, они как будто немного изменили цвет. Всё изменило цвет лиловый. Что? Что лиловый? Оттенок у масла, у хлеба, у её кожи. Лиловый двоящийся бутерброд с двойным лиловым маслом, двойным лиловым сыром и двойным лиловым белым хлебом. Лиловый дабл-чизбургер. Нет ничего. Показалось. Это длилось минуту, потом отпустило. Цвета снова стали нормальными, и даже боль в голове почти прошла. Бутерброд будешь? спросила Настя. Буду. Когда у тебя результаты? Какие результаты? Он блаженно улыбнулся. Без головной боли было пусто и хорошо. Так хорошо почти счастье. Результаты обследования когда тебе скажут? Завтра. Антон вдруг очень остро почувствовал, что улыбка все еще висит на его лице и что она до ужаса, до ужаса неуместна. Ты туда позвонишь? Нет. Поеду к 10:00 утра. По телефону они такое не говорят. Хочешь, я поеду с тобой? Да. Нет. Почему? Ну просто, скорее всего, все ведь будет нормально. Чего тебе зря мотаться? Ты ведь не любишь больницы. Да к тому же она в такой заднице. От метро еще минут пятнадцать пешком. Ничего, дойду да как-нибудь. А какое метро? метро он нахмурился это метро как его название главное не впадать в панику он не помнил название за последнюю неделю он приезжал в эту больницу два раза нужно просто расслабиться и оно вспомнится само а теперь не мог вспомнить название станции Память услужливо предлагала ненужные не имеющие отношения к делу хлам. Белорусская, комсомольская, Петрозаводская, Марьина. это все не то. А ему нужна станция. Что, забыл? насторожилась Настя. Ну да. Как-то просто вылетело из головы. Только без паники. Без паники. Есть вот какой прекрасный способ вспомнить забытое слово. Нужно проговаривать про себя буквы в алфавитном порядке. Когда дойдешь до нужной буквы, той, с которой начинается слово, память включится, и слово всплывет. А. Нет, не А. Б. Нет. В. «Но у тебя ведь где-то записан адрес? Г. Д. Да, записан. Е. E. Ж. Ну так посмотри, как называется станция. Нет, я хочу вспомнить. З. Слушай, не сходи с ума, а? Каждый может забыть название станции. Я тоже могу забыть. И это совершенно не значит Да Дайте мне сосредоточиться, а? З. И. Не кричи на меня. И К. К на К. Что? Название станции начинается на букву К. Антон На К? Ну а дальше что? Дальше-то что? Комсомольская, безжизненным голосом предположила Настя. Нет. Курская. Да нет же! Он почти орал. Настя резко поднялась и вышла из кухни. Нась, извини, крикнул ей вслед Антон. Настя, не обижайся, пожалуйста. Она вернулась. В руке календарик, на календарике схема московского метрополитена. Вот. Она протянула схему ему. Нет, я так вспомню. Это какой-то бред. Теперь уже она орала. Это бред, понимаешь? Посмотри на схему. Найдешь там эту чёртову станцию, увидишь, как она называется, и скажешь мне, и все, вот и все». Хорошо. Антон взял схему. Ладно. Хорошо. А, Калужская. Точно Калужская. Точно, Калужская. Это все уже как будто было, подумал Антон. Опять то же самое. Она стояла вот так же в той же позе, а я сидел в той же позе. Сейчас она скажет: "Ну вот и отлично". Ну вот и отлично. А я скажу: "Да". Да. Теперь она сядет на стул. Ага, вот так именно так. И скажет: "Ну так что? Ну так что? Мне поехать с тобой? Мне поехать с тобой?" Настя: "Что? Что?" Она вздрогнула. "Я все это помню." Что ты помнишь? Что ты помнишь? Это. Теперь в ее глазах появился страх. Ага, отлично. С отчаянием подумал Антон: "Приехали. Она думает, что я сумасшедший. Она боится, она просто боится. Не за меня. Меня". Волшебство вдруг кончилось больше он не помнил. Не помнил, что будет дальше. Что ты помнишь? повторила Настя. Как будто все это уже было, как будто ну, как будто я все это уже видел, то ли во сне, то ли еще где-то. Ну да. Она облегченно вздохнула. Это бывает. Дежавю. Когда тебе кажется, что что-то происходит с тобой не в первый раз, со мной тоже случалось. А может, она улыбнулась. Может, все это уже действительно было в прошлой жизни. И иногда очень редко мы вдруг что-то вспоминаем. Настя заметно оживилась. Она явно была рада сменить тему. У меня это бывает довольно часто, сказал Антон. Раз в несколько дней точно. И это, конечно же, тоже симптом смертельной болезни. Нет, не знаю. Наверное, нет. Слушай, а если правда? Настя оживилась еще больше. Например, много миллиардов лет назад мы уже жили, и все было точно так же. И все циклически повторяется. Нет. В прошлую жизнь я не верю, сказал Антон. И ему почему-то показалось, что он спит. И в циклические не верю. Скорее уж в параллельно. Например, есть два или больше два или больше параллельных мира. Господи, опять. Я ведь все это уже говорил. Параллельных мира. Кажется, мы это уже обсуждали? Нет, сказала Настя. Мы это не обсуждали? Так что там? Два параллельных мира? Она нетерпеливо поерзала на стуле. Она обожала разговоры о сверхъестественном. Например, есть два или больше вроде бы параллельных мира. Опасливо повторил Антон и с облегчением отметил про себя, что наваждение доживю кончилось. Но иногда Они все же пересекаются. Вернее, не то чтобы пересекаются, но происходит накладка. Это как это кошмар. Сейчас, сейчас опять будет что-то про поезда. Я скажу что-то, как железнодорожные стрелки. Антон зажмурился, снова пульсирующая и муторно заболела голова. В какой-то момент, сказал он преувеличенно четко, с усилием, чтобы не заблетался язык, поезд находится одновременно на двух путях, понимаешь? Поезд едет. О чем я говорил? Ускользает, ускользает и кружится. О чем? Антон. Настя погладила его по плечу. Антон, давай ты ляжешь, Антон. Глаза у нее были испуганные. Ты ведь, наверное, устал. Пожалуйста, давайте ляжешь. Уже очень поздно, завтра рано вставать. Как будто ты находишься в точке пересечения всего несколько мгновений, но все же в точке пересечения одновременно и там, и там. Одновременно ты и не ты. И остановиться ты не можешь. Ты проносишься мимо, и всё становится как обычно. Оно заканчивается твоё дежавю. Твоё уже видел. Твоё одновременно видел. Спать, спать. Как же болит голова. Антон странно улыбнулся. Хорошо, что ты пошла со мной, сказал он. «Ну, что сказали? Он снова улыбнулся. Дверь в кабинет открылась, на пороге появился великан в белом халате и поманил Настю пальцем. Это мой врач, все с той же нелепой улыбкой сообщил Антон. Зайдите на минуточку, сказал великан неожиданно тонким голосом. Что, совсем ничего нельзя сделать? спросила Настя. Он убрал снимки со стола и выключил подсветку. Выдержал паузу. Я выписал ему рецепт. Обязательно приобретите в аптеке. Ничего Ничего нельзя сделать? Возможно, госпитализация. Я предложил, но ваш супруг отказывается. Госпитализация поможет? Она поможет? Я уговорю. Не поможет. Настя встала, снова села. Что? Как это будет развиваться дальше? спросила она. С вами можно говорить откровенно. Да. Боли, спутанность сознания, галлюцинации, нарушение памяти. Он забывает слова, сказала Настя. забывает слова, удовлетворенно повторил врач. Провалы в памяти очень характерны. Вам надо быть готовым к тому, что они будут очищаться, как и другие нарушения. Ложная память. Что значит ложная память? Так называемый дежавю, когда человеку кажется, поняла, что он уже я поняла. Без паники, без паники, без паники. Это может быть ошибка. Это не обязательно это Я не так уж плохо себя чувствую. Поздняя стадия. Если бы это было правдой, я бы чувствовал себя гораздо хуже. О'кей, я соглашусь лечь в больницу. Я лягу в больницу, и все пойдет на лад. Это не может так быть, что ничего нельзя сделать. Поздняя стадия. Всегда есть какой-то выход. Деньги, какие-то варианты. Поздняя стадия. Если бы это было правдой, у меня было бы плохое предчувствие. Животные чувствуют приближение смерти. Люди тоже животные. У них те же инстинкты. Слоны уходят умирать в пустыню. Коты уходят. Люди, если бы это было так, я бы чувствовал что-то, а у меня нет плохих предчувствий. Напротив, мне кажется, что все будет хорошо. Поздняя стадия. Как это поздняя стадия. Хороший настрой это главное. А сколько на этой стадии, сколько месяцев или недель? Ну, чисто теоретически. А потом я что? Все будет хорошо. Нужно еще раз почитать про это в интернете, что люди пишут, какие у них симптомы, сравнить. Врачи, они ведь формально к этим вопросам подходят всех под одну гребенку. А люди ведь все таки индивидуальны. Надо почитать, что они в форумах пишут. А вот, кстати, интересно, что с ними дальше случается с людьми этими, которые в форумах. Так ведь нечестно. Это как показать первую серию фильма, а потом выключить. Нужно, чтобы потом дописывали через год, например чтобы кто-нибудь дописывал, если они сами уже не могут. А то непонятно. Вот я читал вчера, что ли, пост от 2004 года. В последнее время чувствую тошноту, головокружение, сильные головные боли, слабость, постоянно повышенная температура, несколько раз теряло сознание. Посоветуйте. Многоточие. И все. А нужно было сделать обновление, можно просто пару слов. 2005 нет в живых или 2005 при смерти так было бы гораздо удобнее очень удобно чувствую онемение в левой щеке к какому врачу обратиться апдейт нет в живых в последнее время резко ухудшилось зрение и слух апдейт нет в живых испытываю ощущение нехватки воздуха нет в живых увеличились Лимфатические узлы. Нет в живых. Частые носовые кровотечения. Нет в живых. Нет в живых. Нет в живых. Нет. Нет. Все будет хорошо. Это будет просто ошибка. Придумают новое лекарство. Все пройдет!» Обязательно нужно верить, сказала Настя. Они шли к метро. Он знал, что она сейчас скажет. Если верить, сказала Настя. Тогда все будет хорошо. Тогда все будет хорошо. Сейчас она скажет: "Антон, Антон, я буду рядом. Я буду рядом. Не думай о плохом. Не думай о плохом". Как забавно, подумал Антон. У кого-то где-то там в другой плоскости тоже дожавю и совсем другая жизнь, совсем другая стадия или вообще никакой стадии. Несколько секунд я в точке пересечения, а потом я ее проскакиваю. Я ведь двигаюсь по прямой, по своей прямой, по финишной прямой. Сколько там недель до финиша? А вот если должен же быть выход. Я поверну прямо и налево. Кстати, я ведь уже об этом думал когда-то. Думал и забыл. Надо же. Я ведь мог сделать это гораздо раньше. Просто повернуть. Просто повернуть в другую плоскость прямо сейчас прямо и налево Антон Что не думая о плохом я не думаю Антон посмотрел на нее. — Что у тебя с волосами А что у меня с волосами Они другого цвета Я покрасилась давно давно А почему я раньше не видел Потому что ты вообще ни на что теперь не обращаешь внимания Она взяла его за руку. Посмотри, сказал Антон. Снег. Ну и что? Снег, сказал Антон и улыбнулся. Снег, понимаешь, снег. Все изменилось. Снега не было. Когда мы шли туда, снега не было. Ну да, не было, сказала она. Но пока мы там сидели, он выпал. Что-то много нападало. Ты не находишь? Он засмеялся. Почему ты смеешься?» А разве не смешно? Так много снега за такое короткое время. Это же смешно. По-моему, не очень, сказала она. У меня совершенно не болит голова, сказал Антон. Это хорошо, сказала она. Милая Настя, сколько времени я уже здесь? Не знаю. Сколько дней, сколько месяцев или лет сколько я здесь без тебя? Я не знаю. Здесь время идет по-другому, очень быстро. Невероятно быстро. Только просыпаешься, и уже вечер. Ты бы, наверное, испугалась. Ты же пугливая у меня. Здесь я чувствую себя нормально. Я чувствую себя хорошо. Черт! Я чувствую себя просто отлично. Но я жалею, поверь, пожалуйста. Я страшно жалею, что я оказался здесь один без тебя. Наверняка можно было Все исправить там, лечь в больницу, подлечиться, не совершать сразу таких резких виражей. Я ведь даже с тобой не попрощался. И даже если ничего нельзя было исправить, все равно мне не стоило сюда лезть. Я скучаю. Я так скучаю. Я ведь даже Не попрощался с тобой. А знаешь, здесь все примерно так, как я думал. То есть очень похоже на наш мир, но все же другое. И, кстати, здесь есть девушка. Как ты? Почти совсем как ты. Ну, не ревнуй, не ревнуй. Я ее прогнал. Кроме тебя мне никто не нужен. Прости, что я не попрощался с тобой. Ничего не объяснил, не предупредил. Прости, что в последнее время я все время тебе грубил. Прости. Я был не в себе. Я очень хочу вернуться. Хочу повернуть обратно. Я жду, каждый день жду, что снова окажусь в точке пересечения. Но пока ничего не происходит. Никаких доживю. Может быть, ты сама сможешь повернуть сюда ко мне. Я жду тебя. Я очень надеюсь, что ты Не забыла тот наш ночной разговор. И догадаешься повернуть, если будет такая возможность. Я верю. Ты все сделаешь правильно. Оставляю письмо на столе на кухне. На случай, если мне нужно будет куда-то отойти, а ты как раз в это время появишься. Оставляю письмо на кухне Здесь время идет. очень быстро. Но ты не пугайся. Здесь это нормально. Доскорого, милая. По скриптум. В любом случае, если я и выхожу, то очень ненадолго ходить мне здесь в сущности некуда твой Антон